Глава 57. Вернувшись из дворца, сразу же ушла в свою комнату. «Мне нужно подумать». Позволила Гретти снять с себя нарядное платье и, завернувшись в теплый плед, села у окна, наблюдая за летящими с неба снежинками. Глядя на снег, мне думалось особенно хорошо. Последнюю неделю я жила словно во сне. Позволяла обращаться с собой как с куклой, наряжать в роскошные наряды, говорить заученные фразы, кланяться так, как велели — Играла роль послушной девочки и всё для того, чтобы сохранить поместье. Но все пошло совсем не так. Это я поняла сегодня во время разговора с их величеством королем Дарьем. Я-то рассчитывала по-быстрому выйти замуж, показаться родителям Дмитрия милой провинциальной девушкой, мельком появиться на именинах императора, а затем уехать в свою усадьбу, продолжая жить как раньше. Только как раньше не получится. Это я отчетливо поняла, будучи сегодня во дворце. Возможно, большинство считали видовскую магию лишь красивой легендой, но я-то видела, как алчно блестели глаза нескольких магов, посматривающих в мою сторону, нисколько не обращающих внимания на Дмитрия. Ни они, ни сам король совершенно не удивились моему дару, а значит, им известно много больше, чем другим. И они действительно уверены в силе моей магии. А я? Я уверена? Может, пора узнать, насколько она сильна? Пора брать ситуацию в свои руки. Хорошо, когда мужчины готовы тебя защитить, но я привыкла все делать сама. Недаром эта неделя далась мне так тяжело. Не привыкла я плясать под чужую дудку. Тихонько позвала домового, с которым познакомилась еще в день своего приезда и потихоньку подкармливала, таская вкусняшки с обеденного стола. Бородатый мужичок в полосатой рубахе, очень похожий на моего Антипку, появился сразу же в надежде на очередное угощение. Только вместо этого я попросила его помочь мне встретиться с местным городовым. Меня-то и раньше на улицу без присмотра не выпускали, а теперь вообще у дома дежурила дворцовая стража. Домовой исчез, чтобы уже через минуту появиться в компании стройного, симпатичного столичного городового, неуловимо напоминающего короля Дарья в миниатюре. И я не ошиблась. Именно городовые отвечали за всю нечисть в городе. За свою и за залетную Они ведь словно люди, частенько искали для себя новое место жительства, в надежде на лучшее. Очень много бесхозной нечисти появилось после войны. Разрушались дома, да что там дома, целые деревни и города. Не в компетенции городового были только храмовники. Они жили своей, только им понятной жизнью, хотя контакт поддерживали. Как все это напоминает жизнь обычных людей. Только нечисти для счастья нужно, чтобы их добровольно подкармливали эмоциями, магией, да просто вкусняшками. Без этого они слабеют, хереют, даже дичают. Многие впадают в спячку на годы, а то и на века. Все мы почувствовали присутствие ведуньи в городе. Даже просто то, что вы рядом, напитало нас магией, и мы с радостью готовы вам служить. Городовой изящно поклонился. Я рефлекторно дернулась в ответ присесть в верансе Столько раз за последние дни изящно сгибала колени в поклоне, что это стало получаться само собой. Я рассказала городовому о подозрениях короля в том, что меня могут насильно лишить свободы, и попросила помощи и защиты у маленького народца. Взамен я обещала напитать всех помощников своей магической силой и одарить подарками. Городовой исчез так же эффектно, как любил это делать Антипка, медленно растворяясь в воздухе. В дверь настойчиво постучали. «Не помню, чтобы я ее запирала. На ней и запора-то нет». «Это я дверь прикрыл, чтобы нам не мешали». «Это та, пришлая баба, такая важная, по всем углам, шныряет, всем приказы раздает. Все ее слушаются, даже хозяин дома». В голосе домового слышалась обида на то, что кто-то вторгся в его мир, очерченный стенами этого дома. «Открой, пожалуйста. Может, что важное? Вон как ломится-то, выгляди, дверь выломает», — попросила я. Домовой хитро улыбнулся и исчез. Дверь распахнулась, и в комнату плечом вперед влетела Гретта, по инерции сделав еще несколько шагов. Видимо, она уже намеревалась выбить дверь этим самым плечом. Она зазиралась, быстро осматривая комнату, а, увидев меня в кресле, у окна заметно расслабилась. «Как вы напугали меня, госпожа Каталина!» Я уж подумала, какая беда приключилась. Граф Светлов проинструктировал меня насчет вашей безопасности. «Я стучу, стучу, а вы не открываете. Зачем вы закрылись?» Что вы, Гретта, на дверях даже запора нет. Вам все это показалось. А стука я не слышала, заснула. Устала я на этом королевском приеме. Горничная подошла к двери, внимательно ее осматривая. Действительно нет. Она растерянно посмотрела на меня, видимо, ничего не понимая. Мне стало ее немного жаль. Наверное, дверь просто заклинила, подкинула я ей версию случившегося. Вы думаете? Грета облегченно выдохнула. «Сегодня же попрошу смазать петли». Горничная уже собиралась уйти, когда я ее окликнула. Грета, а что вы хотели? Зачем приходили?» «Ах, да», — совсем из головы вылетела. «Пришла сообщить, что ужин будет подан через полчаса. Вам помочь собраться?» «Нет, спасибо, я справлюсь сама. Отдыхайте, Гретта». «Но я...» «Идите, Гретта», — в моем голосе зазвучал металл. Горничная с удивлением глянула на меня. Я впервые ей возразила, отказавшись от ее помощи. Гретта очень мне помогла, но впредь я буду пользоваться ее услугами только тогда, когда сочту нужным. Она открыла рот, видимо, решив возразить, но сейчас перед ней стояла не робкая, послушная провинциалочка, а хозяйка поместья, сильная, самодостаточная женщина. К тому же я чувствовала, как вокруг дома с каждой минутой собирается все больше нечисти, и моя видовская сила, встрепенувшись, рвалась наружу. Неожиданно, впервые за эти дни, горничная присела в реверансе и вышла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь. Наконец-то она ушла. Я обернулась. Домовой с важным видом сидел на краю моей кровати. «Там городовой просит разрешения войти. Пускать?» «Пускай», — ответила я. «Здесь в доме хозяином был домовой, и даже городовой, прежде чем войти, должен спросить на то дозволение». Городовой проявился, словно изображение на полароидном снимке. «Все готово, госпожа ведунья. Все домовые, банники, кутихи и пустодомки в округе собрались у вашего дома и будут вас охранять. С храмовниками мне еще не удалось пообщаться, но, думаю, они с радостью поддержат вас. Спасибо. А сейчас, как и обещала, я хочу подпитать вас всех своей магией». Встав посреди комнаты, раскинула руки в стороны, Представив себе, что нахожусь в большом стеклянном шаре, вроде электрической лампочки. И вот от этой лампочки во все стороны полились лучи магии. За эти полгода я научилась ее неплохо контролировать. Тренировалась с Антипкой свободными вечерами. У меня, знаете, нечисть какая откормленная, ладная да ухоженная. Моя одежда колыхалась словно от ветра, а все волосы встали дыбом. Со звоном падали на пол, удерживающие их шпильки. Лучами своей магии я старалась приласкать и накормить всю нечисть, до которой только могла дотянуться. Дверь чуть не слетела с петель, со всего маху стукнувшись о стену. В комнату влетел взъерошенный Дмитрий. Увидев меня в магическом шаре, он, тяжело дыша, замер на пороге, не сводя глаз. «Ладно, на сегодня хватит», — решила я, перекрывая магические каналы, и неожиданно почувствовав под ногами пустоту. Оказывается, я зависла в нескольких сантиметрах над полом, даже не заметив этого. Волосы водопадом хлынули вниз. Еле отплевалась, пытаясь убрать всю эту копну с лица. Бледный Дмитрий стоял, опёршись спиной о косяк двери. «Что с тобой? Тебе плохо?» Испугалась я и подбежала к нему. Меня чуть удар не хватил, когда я почувствовал хлынувшую из твоей комнаты магию. Испугался, что кто-то пытается открыть портал прямо в мой дом. «Ты почувствовал мою магию?» Удивилась я. Такого раньше не случалось. Хотя и магов, кроме Германа, при моих экспериментах рядом не было. Я маг высшей категории. Конечно, я чувствую сильное магическое возмущение. А это было очень сильным. Упс, об этом я как-то не подумала. Значит, и другие сильные маги могли это почувствовать. Извини, я просто хотела немного подпитать своих помощников, призналась я. Помощников? Ты действительно можешь ими управлять? заинтересовался Светлов. «Не управлять, а просить о помощи, об услуге», — поправила я его. «Конечно, королевская охрана у крыльца — это очень хорошо, да только что они смогут сделать против магов, ведь именно маги заинтересовались моей персоной». «Королевская стража состоит из боевых магов», — пояснил мне Дмитрий. «Это обнадеживает, но так мне спокойнее», — стояла я на своем. «И вообще, у нас был уговор тихо-мирно пожениться, а не вот это все», Что-то произошло? То, чего я не знаю? Именно поэтому король устроил этот прием. Я выжидающе уставилась на Дмитрия. Ты ведь не отстанешь. Пойдем поужинаем, и я тебе все расскажу. Так незаметно мы перешли на «ты». Только оказавшись в столовой, поняла, насколько голодна. Так всегда случалось после использования магии. Обычно на этот случай у меня всегда имелась с собой булочка или несколько мармеладок, способных быстро вернуть силы. Как только первый голод был утолён, я выжидающе уставилась на Дмитрия. Он нарочито-медленно ковырял вилкой в своей тарелке. «Не смотри так на меня, я могу подавиться», — шутливо улыбнулся он, откладывая вилку в сторону. «Рад, что ты вернулась. Ты настоящая. Я уже было подумал, что тебя подменили». Он откровенно подначивал меня. «Я сама рада. Знаешь, как тяжело притворяться милой и послушной». Хотя, признаюсь, встречи с твоими родителями я действительно боялась. Даже больше поездки во дворец. И что же ты хочешь узнать?» Дмитрий откинулся на спинку кресла, глядя на меня. Все с самого начала». «С самого начала?» Светлов задумался. Началось все тогда, когда в мой департамент пришло сразу несколько жалоб из одного местечка нашего королевства. Первое — от монастыря. О том, что у них силой забрали девушку, решившую стать послушницей. Одновременно с этим пришла жалоба на сам монастырь от одного барона. В письме он жаловался, что, будучи в монастыре, его невеста подхватила непонятную хворь, помешавшую его скорой женитьбе. Везде фигурировало одно и то же имя — Каталина Снежная. У меня к тому времени уже лежало несколько жалоб из тех же мест. Люди жаловались, что их обокрали, причем подробности они не помнят. Последней каплей в моем решении отправиться туда с проверкой стал доклад нашего штатного мага об участившихся всплесках магической энергии, при том, что все сильные маги поставлены на королевский учет, и никого из них в тех местах на то время не было. Это показалось мне очень странным. Не все подданные были довольны мирной политикой короля Дария. Для одних людей война — горе, для других — средства наживы. Именно во время войны скалачивались огромные состояния и, наоборот, разорялись целые баронства. Уже несколько лет прошло со времени последних военных действий, а мы до сих пор отлавливаем шпионов из соседних королевств. Некоторые из них указывали на то, что получали поддержку от одного барона, имени которого никто не знал. Именно в тех местах, где располагается твоя усадьба, Каталина. Подозрение пало на твоего отца. Уж слишком часто мелькала ваша фамилия в жалобах и отчетах. Из всего сказанного мне понравилось только то, что Дмитрий больше мне не выкает. Это как-то сближало, что ли. А он продолжал. Были у меня подозрения, что не только на окраинах королевства неспокойно, но и в самой столице есть предатели, подбивающие страну к очередной войне. Мне нужно было их обнаружить, пока не стало слишком поздно. Поэтому-то в тот раз я решил проверить все лично. А когда прибыл в поместье, ты не давала мне встретиться со своим отцом, что только усилило мои подозрения дело нечисто кто же знал что все дело в том что ты решила в одиночку управлять полуразоренным поместьем такое не всякому мужчине под силу еще большей неожиданностью стало то что ты отлично справлялась мне нравилось наблюдать за тобой смотреть как хмурятся твои бровки когда ты сердишься видеть эту милую улыбку я искал повода задержаться только бы увидеть тебя еще раз помочь защитить а когда ты призналась что владеешь магией Решение пришло само собой. Лучшей жены мне не найти. Ты очень нравишься мне, Каталина. Дмитрий был как никогда серьезен. Я замерла, выслушивая это признание. Нет, не в любви, но все же. Ты тоже мне нравишься, Дмитрий. Видимо, у нас сегодня вечер откровений. Благодаря этому признанию мы вышли на новый уровень отношений. Я понимала, что подробностей своего расследования он мне не расскажет. Пока не расскажет но мы уже стали больше доверять друг другу. В углу столовой раздался шорох. Я повернула туда голову. Скрываясь в тени, там стоял домовой. Дмитрий проследил за моим взглядом. «Мы здесь уже не одни?» — спросил он. «Это один из твоих помощников? Я могу его увидеть?» «Сейчас спрошу, если только он сам захочет». Но спрашивать не пришлось. Домовой, отлично слышавший наш разговор, решил удостоить чести видеть себя хозяина этого дома. Это говорило о большом доверии. Не каждому повезло увидеть домового. «Ух, ничего себе!» Светлов внимательно рассматривал домашнюю нечисть. «Это твой домовой. Если вы найдете общий язык, он будет защищать дом и помогать по мере возможности. Тебе только нужно почаще угощать его вкусняшками и немного магией». «Что-то случилось?» — повернулась я к домовому. Соседняя пустодомка сообщила, что сегодня в пустующий дом въехали какие-то люди, и это не хозяева дома. Что за дом? Светлов сразу же подобрался, требуя подробностей. А подробности были такими. В этом районе внезапно появилось слишком много народу. Одни заняли пустующие дома, другие неожиданно нагрянули в гости к нашим соседям. Дмитрий требовал имен. Эти люди нарушили приказ короля. Одно это ставит их в один ряд с мятежниками и предателями. Ещё мы узнали, что за домом следят. Вся нечисть округи наблюдала за этими передвижениями и была настроена очень решительно защищать свою ведунью. Следующие сутки мы провели в осаде. Городовой докладывал о нескольких попытках пробраться к дому прошлой ночью. Только никому не было суждено приблизиться ближе ста метров. Один сломал ногу, поскользнувшись на неожиданно покрывшейся слоем льда дороги, Другому на голову упал фонарный столб, а они здесь чугунные. Всю ночь в темноте слышались приглушенные вскрики и ругательства. Моя нечисть не брезговала ничем. Простых людей пугали подручным материалом, вроде летающих тарелок и котелков с метёлками. С магами приходилось сложнее, их так просто не испугаешь. А те, что поселились в пустующем доме, вроде даже нисколько не удивились, что наводило на мысль. Они прекрасно знали, с чем имеют дело. Из дома мы не выходили. Но Светлов умудрялся руководить всей операцией прямо отсюда. Он подружился с Городовым, презентовав тому в подарок одно из фамильных украшений. Это очень серьезный дар. Теперь между ними установилась некая связь. Городовой теперь сам относил послание Светлова в Королевский департамент дознания и самому королю. Подозрительный дом незаметно взяли в кольцо, заодно ликвидировав еще нескольких оставшихся чужаков. К утру стало спокойнее и Дмитрий уговорил меня немного поспать. Слишком тяжелыми выдались эти сутки, а ведь завтра наша свадьба. Немного беспокоило только одно. Городовой так и не смог договориться с храмовниками. Те решили не вмешиваться в наши разборки, ведь они черпают свою силу в самом храме, и ведунья им ни к чему.